Глава 13. Яд был в гранулах. Все, что было нужно, это подсыпать его в соляной бурт, а дальше уже начинала действовать сама природа. Соль, как известно, прекрасно впитывает влагу, а влага, она всегда присутствует в воздухе. Роса, туман, дожди — все это влага. И вот, под действием влаги, которую впитала в себя соль, растворяется и ядовитый порошок. Он смешивается с влагой, и влага распространяет его по всему борту и вся соль в бурте получается отравленной. При этом порошок не имеет ни запаха, ни вкуса. Первыми действиями яда на себе ощутили верблюды, с помощью которых соль с приисков свозили в бурты. Верблюд, надо сказать, большой любитель соли. Он может ее съесть за один раз несколько килограммов. Наперед ее в рот и жует, да притом с таким удовольствием, будто это не весть какое лакомство. Так вот. Вначале занемог и слег один верблюд, за ним другой, третий, затем еще четверо животных. Вначале на это никто из людей не обратил особого внимания, но занемогла животина, ну, слегла. Понятное дело, не выдержала условий труда. «Условия-то тяжкие, тут не то что верблюд, а даже слон свалится. Ничего, похворают и встанут, как миленькие». Но верблюды не встали. Вначале сдох один верблюд, за ним второй, третий и четвертый. И только тогда люди на соляных приисках начали беспокоиться. Да что же это такое случилось с животными? Отчего они сдохли? Да ведь это же самый настоящий верблюжий падеж. А что если они передохнут все? Кто тогда будет возить тележки с солью? Сами люди? Ну так они, пожалуй, не выдержат столь тяжкого труда. Человек все же не верблюд». Вот даже верблюды и то не выдержали. Своего ветеринара на соляных приисках не было, пришлось искать его аж в самом Симферополе. Нашли, привезли, ветеринар осмотрел павших животных и вынес вердикт. Имеется у меня предположение, что животные отравлены. Понятно, что такие слова вызвали на соляных приисках самый настоящий переполох. Как это так отравлены? Чем? Как вообще так могло случиться? Откуда мне знать? пожал плечами ветеринар. «Отравление на лицо, а все прочее для меня тайна. Может, вы их кормили чем-то не тем или поили. Вот, к примеру, что они у вас едят, а пьют?» «Пьют воду», — ответили ему люди. «Всякую, какая подвернется, и пресную, и соленую. Им, в общем, все равно, что пресная вода, что соленая, а едят, что найдут в степи. По ночам мы отгоняем их в степь, там они и пасутся». Да ведь оно всегда так было, еще до войны, испокон веку. И никогда такого не случалось, чтобы верблюд чем-нибудь отравился. А может, мил человек, ты что-нибудь путаешь? Может, они сдохли от каких-нибудь других причин? «Ничего я не путаю», — обиженно ответил ветеринар. «Говорю же, отравлены. Все признаки налицо, так что я не ошибаюсь». За три последующих дня сдохли еще несколько верблюдов. На этот раз ветеринара не вызывали, и без того все было понятно. Но чем же животные отравились? Или, может, кто-то приложил к этому делу руку? А тогда кто же? Кому могли помешать верблюды? Все это были вопросы тревожные и важные. Как бы там ни было, опадеж верблюдов напрямую сказывался на добыче соли. Не станет верблюдов, добыча остановится. Другими словами, не будет на приисках верблюдов, не будет и соли. Такая вот складывалась удручающая ситуация. Обо всем этом и происходил разговор между майором Крикуновым, Василием Авдеевичем и военным комендантом. День выдался нестерпимо жарким, безветренным, на небе не было видно ни облачка. Казалось, и шунь от такой жары вот-вот расплавится, и вязкой серой массой растечется по степи. Отдуваясь и обмахиваясь всем, что только попадалось под руку, комендант Василий Авдеевич и майор Крикунов сидели в тесном комендантском кабинетике и совещались. Совещение было безрадостным, потому что какая уж тут радость, падеж верблюдов — это было истинное горе. К тому же никто толком не знал, от чего они пали, приезжий ветеринар утверждал, что их отравили». Конечно, могло быть и такое, ветеринару приходилось верить, тем более, что никаких иных внятных версий просто не существовало. Но если животных отравили, то кто и с какой целью? Эти вопросы угнетали, от них невозможно было отмахнуться, на них необходимо было немедленно отыскать ответ. «А может верблюды как-нибудь сами по себе?» — неуверенно предположил комендант. «Ведь бывает же и такое. Помню, когда я был ребенком, в нашей деревне передохли почти все коровы. Прямо-таки одна за одной, и вроде никто их и не травил. Так, может, оно и сейчас то же самое?» «Ты, Николай Степанович, от беды-то не отмахивайся!» глянул на него гражданский начальник Василий Авдеевич. «Это, знаешь ли, не тот случай. А что, если верблюдов потравили намеренно и с умыслом? Это кто же?» — с недоверием спросил комендант. — И для чего? — Допустим, это вражеская диверсия, — скривился Василий Авдеевич. — А отсюда ответы и на твой второй вопрос. Диверсанты их и потравили. — Какие такие диверсанты? — угрюмо спросил доселе молчавший Крикунов. — Фашистки, — пояснил Василий Авдеевич. — Какие же еще? — Да ну, — недоверчиво сказал Крикунов. — Откуда им здесь взяться? — Взялись вот, — вздохнул Василий Авдеевич. Во всяком случае, все на то похоже. «Да для чего же им понадобилось?» — начал майор Крикунов, да тут же и осекся, потому что понял, отравить верблюдов вполне могли диверсанты. Не зря же начальство его Крикунова предупреждало. Соль в нынешних условиях — это не просто сама по себе соль, это еще и политика, и оружие, и во многом успех на фронтах, и народное спокойствие. Вот что оно такое — соль. И понимаем, это не только мы, но и наши враги. Не зря же Крикунову выделили в подчинение целое отделение солдат. Их выделили для того, чтобы они эту самую соль охраняли. От кого? Понятно, от кого. От врагов. От фашистских диверсантов. А от фашистских диверсантов можно ожидать всякого злодейства. Вот потравили они верблюдов. «Ну, уразумел?» Проницательно глянул на Крикунова Василий Авдевич. «То-то и оно!» «Конечно, пока это только предположение насчет диверсантов, но уж очень оно правдоподобное, это предположение». «Так что же делать?» — растерянно спросил Крикунов. «Он спрашивает, что делать?» — хлопнул себя ладонями по бокам комендант. «Расследовать. Найти этих гадов, изобличить и арестовать. Вот что делать». «И кто же этим будет заниматься?» — с недоумением спросил Крикунов. «Ты и будешь», — сказал комендант. «Кто же еще?» «Для того тебя и приставили к соли». «Меня приставили не для того», — возразил Крикунов, «а совсем для другого, чтобы я бесперебойно снабжал солью нашу армию». «Правильно», — согласился комендант. «Но вот ведь какая получается закавыка. Верблюдов-то почти не осталось. А стало быть, и соль скоро кончится». «Скажи, Василий Авдеевич, я правильно рассуждаю?» «Правильно», — мрачно подтвердил тот. Но вот видишь...» — И чем же, спрашивается, ты будешь снабжать нашу героическую армию, коль соль перестанут добывать? Для чего тогда ты здесь нужен? Какой к тебе прок? — Я не следователь, — мрачно возразил Крикунов. — Я из интендантской службы. — А я что же, по-твоему, всю жизнь был комендантом? — в свою очередь возразил комендант. — Или, может, вот он, — комендант кивнул на Василия Авдеевича, — всю жизнь был начальником? «Война, братец ты мой, она и есть война. Тут каждый и комендант, и интендант, исследователь и кто угодно. Не станет верблюдов, так каждый из нас превратится в верблюда. На себе будем тягать повозки с солью. Так что, товарищ майор, никаких твоих возражений я слышать не желаю и никакие твои доводы на меня не подействуют. А приступай-ка ты немедленно к расследованию и злови этих гатов, кем бы они ни были». Ну, а мы чем можем, поможем. Хотя черт его знает, чем тут и помогать. Но ты, главное, начинай расследование, а дальше будет видно. На том разговор и закончился. Крикунов надел фуражку, встал и вышел, ни с кем не попрощавшись. «Заводи мотор и — Заводи моторы, поехали! — крикнул он шоферу еще издалека. — Нечего тут прохлаждаться! — А куда поедем? — дергая контуженной головой, спросил шофер, с явной неохотой выходя из тени на солнцепек. «Туда!» — махнул рукой Крикунов в сторону Сиваша. «Куда же еще?» Какое-то время ехали молча, а затем водитель сказал. «Вот верблюды. Почти поголовно передохли. А почему? Я так думаю, что без вражьей руки здесь не обошлось. Найти бы ее, ту вражью руку, да отрубить по самой локоть. А то и вовсе по плечо. Будем искать!» — мрачно ответил Крикунов. «Кто будет искать?» — не понял шофер. «Ты!» Резко ответил майор. Я. Все мы вместе. Такой нам даден приказ найти. Э-э-э... <travaille> только и смог выговорить озадаченный водитель.